Глава 27. Операция спасения. Эрик Уэйс, беспокойство за лес и Шарлен съедало с потрохами. Мы с Марком так и не поняли, зачем Уиллан Крыс внедрил прослушку в Сонары Росси, и это очень сильно меня беспокоило. План Слоули на живца реализовался на отлично. Более 18 кораблей размером от крошечного катера до шатла с грузовым прицепом были пойманы на риф Именно на этой планете настоял Марк, произведя качественный и быстрый анализ. С одной стороны, большую её часть покрывали кристаллы, а потому никого не должно было удивить сообщение, что там нашелся именно тот сорт полипов, из которых можно произвести диаторий. А с другой стороны... Эта планета находилась в том же космическом секторе, где и флагман октопатроидов. Я поддержал Танека. Чем ближе уиллен Крис будет до бесплатного ресурса, из которого можно синтезировать наркотик, тем больше наркокурьеров и добытчиков он пошлет, а, следовательно, будет легче захватить основной корабль. И, тем не менее, то, что ни Олеса, ни Шарлен до сих пор так и не вышли на связь, меня нервировало. «Эрик, все в порядке? План удался!» Марк подошел и хлопнул меня по плечу, заставляя отвлечься от размышлений о девушках. После того, как генерал сообщил в эфир о тайной находке, каждый час прибывают все новые и новые корабли. Слив информации на лицо. Сейчас Хестер рвет и мечет из-за того, что под его носом провернули такую увертюру. «Боюсь, он плохо представляет себе смысл этого слова», — мыкнул я, разглядывая, как пехотный десант арестовывает очередных космобраконьеров и спешно накидывает на корабль купол невидимости. Чтобы рыщие звездолеты не заподозрили подставы. Эрик, что не так? вновь повторил Марк уже более настойчивым тоном. Лис или Ленни выходили на связь? Тоноржец резко посерьезнел и отрицательно покачал головой. Нет, но ты же знаешь, что, возможно, они и не смогут. А если они попытались отключить червя и их поймали? Тонека лишь плотно сомкнул челюсти. Я очень надеюсь, что Шарлен будет аккуратно и не станет рисковать понапрасну. Возможно, у нее просто нет доступа к технике, и тогда девушки ничего не смогут сделать. Или октопатроиды запечатали шлюз для передачи сообщений. Могло произойти все что угодно. Задумчиво кивнул. Да, такие мысли мне тоже приходили в голову. Правда, нравились они мне еще меньше. Уилл и Крыс держит на корабле программиста, но не дает ноутбук. Но это же не влияет на тех воронов, что ты отыскал в базе космофлота. Может, сможем подлететь незамеченными? ножик скривился совсем незамеченными вряд ли все таки даже самая старая версия сонаров роси будет передавать наши места расположения но если будем хранить молчание в эфире то на нас могут до последнего не обращать внимания во первых кораблей космофлота очень много и мы можем сойти за патруль во вторых не факт что у акта достаточно людей чтобы отслеживать все перемещения я повторно кивнул да марк говорит все верно три лейтенанта в синих мундирах Ловко накинули маскировочную ткань, а затем надели магнитные наручники на несопротивляющихся пиратов. «Мы просто мимо пролетели! Не знали, что остановка на риф Тон Фер приравнивается к нарушению закона!» Чуть не с вызовом пробасил один из уродцев. «Шварх! Вот зря пехотинцы не дали браконьерам наломать кораллов! Теперь еще поди докажи злой умысел! Эрик!» — снова позвал Марк, и мне пришлось отлечься. Ты спал хоть сколько-то?» «Уже утро!» Я посмотрел на розовеющее небо и с удивлением мысленно отметил, что да, действительно уже утро. «Нет, не спал», — отрицательно покачал головой. «Как-то некогда было. Может, ты сейчас на несколько часов?» Дальше слова Марка до меня не дошли. Мозг сконцентрировался на другом. Вдали, между синтетическими стенками военного палаточного городка, мелькнул темно синий золотом китель генерала. Я рванул со всех ног, завидев пикси. «Генерал, сэр!» Эстер общался с двумя офицерами из высшего звена, которых я, к сожалению, не знал. Он заметно поморщился при звуке моего голоса и тяжело вздохнул. «Тенты для куполов заканчиваются. Сейчас это самое важное, чтобы повязать максимальное количество пиратов. Перегруппируйте корабли, чтобы накрыть их одним куполом. Все, потом договорим», — донеслось до меня. Мужчины отдали честь и куда-то направились. «Сэр, разрешите обратиться?» Вновь, согласно военному уставу, обратил внимание на себя, подбегая к Пиксе. Такое ощущение, что тебе нужно мое разрешение, Вейс! раздраженно прошипел генерал, понизив голос. Что у тебя? У капитана Тонека очередная гениальная идея, как вычислить, сколько еще кораблей прибудет на риф Тонфер? Я даже моргнул от изумления. Нет, сэр, я по другому поводу. А зачем тогда? Хочешь аплодисментов? Да, вы оба были правы в бортовых компьютерах или где-то еще утечки информации. С ночи, как только мы дали сообщение о находке, эти головоногие моллюски с разной степенью мутации прилетают и прилетают за растениями. Мрак какой-то». «За животными». «Что?» «Кораллы — это животные», — поправил генерала и мысленно пожалел. Какой шварх меня за язык потянул. «Лейс, мне надоело терпеть это звёздное умничество. Да, ты оказался прав, признаю». Но это лишь часть сделки, заключённой между нами. Ты это помнишь?» «Да, именно за этим я тут. Я хотел бы свои пятнадцать воронов». Пикси с короткими золотистыми волосами недовольно пожевал нижнюю губу, сверляя меня взглядом. «Вообще-то я имел в виду другое, произнес он на грани слышимости. Я все помню». Кивнул, стараясь не раздражать генерала. Богатый опыт общения с клиентами с самой различной степенью тяжести характеров подсказывал, что сейчас лучше быть предельно тактичным. Я беру на себя всю ответственность, если что-то пойдет не так. Кстати, уже сейчас рекомендую все таки дать пиратам что-то забрать с планеты, прежде чем их арестовывать. Кораблей пребывает слишком много. Если мы будем давать им рассиживаться и разлёживаться, то не успеем всех задержать, можем кого-то спугнуть. Тогда прикажите хотя бы изредка заснять на наголо или видеографию, что корабли пиратов проводят тщательное сканирование поверхности планеты перед посадкой, Это будет косвенное доказательство для суда, но лучше такое, чем совсем никакого». Эйс! угрожающе зарычал Пикси. <колес> «Ты забываешься! Не указывай мне, что делать!» Я поднял руки ладонями вверх. «Хорошо, молчу». Несколько секунд Эстер с подозрением смотрел на меня, явно ожидая, что я буду возражать или устрою очередное представление, какие я любил по молодости проводить в академии, выставляя преподавателей не в лучшем свете. Но я молча ждал решения генерала. Мне по зарез требовались вороны, чтобы освободить лис и Лэнни. к швархой матери, Эрик! Держи и не протеряй! Головой отвечаешь! Он внезапно достал из кармана крошечный предмет и положил мне в ладонь. Я с удивлением уставился на золотой ободок и гравировку танцующей обнаженной женщины в шелках и пламени огня. Что это? Если бы не изображение, то я бы подумал, что это деньги. Такими кругляшами пользовались в самых отсталых мирах. Кажется, даже на Захране пару сотен лет назад перешли к чипам и пластиковым прямоугольным деньгам в самых редких случаях. «Головой отвечаешь», — вновь рыкнул генерал. «Если ничего не выгорит, я скажу, что ты ее у меня украл. Тебя не только трибунал будет ждать, но даже порядочный шварх на твой китель срать не сядет. усек? Ее. Я все еще смотрел на древнюю монету, пытаясь понять, что это значит. На электронные ключи к воронам она точно не походила. Генерал закатил глаза к предрассветному небу и издал короткий звук, отдаленно походящий на хрюк. «Я понимаю, что такие, как ты, считают меня тупым солдафоном в десятом поколении. Но все таки в космофлоте не идиоты служат. Покажешь монету любому адмиралу на базе, и он сделает все, что ты скажешь, не задавая вопросов. Это специальный протокол на случай, если наши системы хакнут». Понял? Я кивнул и сжал странную монету в ладони. Эрик, еще раз. Генерал схватил меня за рукав. Только те вороны, о которых мы договаривались, и не кораблем больше. Вернуть всю технику на КС-700 сразу после проведения операции. В эфире молчать. А это? Он кивнул в сторону моего кулака. Никому, кроме высшего состава, не показывать. Даже капитана Танека. По возможности сразу же вернуть мне. Можно оставить моему секретарю. Есть, сэр. Эрик Уэйс «До сих пор поражаюсь, что на базе тебя все послушали и выделили истребители так быстро. Я был уверен, что это станет тем еще квестом, учитывая характер генерала». Марк протянул мне пласталь с короткой запиской, а я усмехнулся в ответ и пожал плечами, мол, сам удивлен. Все прошло настолько стремительно и гладко, что это даже слегка шокировало. Керли Ру, которую я встретил на свое везение или невезение первым, вначале выдал мне громкую тираду о том, каким бесперфективным идиотом меня считает, слава Вселенной, там встречалась в основном Богий, глупый, и я же тебе говорил, а не мое настоящее имя. А Затем я наблюдал превращение грозного цварга самого исполнительного адмирала космофлота. Двигатели ворона жужжали чуть громче, чем на «Тигре», но, тем не менее, это были очень неплохие корабли, на всякий случай Танека, Предложил сделать вид, будто проводит тренировочный патрульный облет сектора. «Третий, пятый, шестой. Приготовится сдать фигуру бочка. Зачет не получите, если за минуту не сделаете». Кинул тонноржец в эфир, а сам уставился в лобовой иллюминатор. Облескивающий в лучах звезды бок внушительного флагмана октопатроидов показался где-то вдали, но вокруг него не было ни подлетающих, ни улетающих катеров наркокурьеров. «Странно это», — черкнул одной фразой. «Ничего странного. Всех свободных пилотов мы переловили на рифе Тонфер», — возразил Марк. Я покачал головой. «Переловить-то переловили, но тут 15 истребителей космического флота, а актопатроиды даже не пытаются никогда смотаться. Мы для них сейчас видны как на ладони. Я ожидал в худшем случае стрельбы, в лучшем попытке бегства. Потянулся к кнопке радиоэфира, откашлялся и слегка гнусами произнес, «Внимание! Визуально замечен неопознанный корабль. Радары ранее почему-то не замечали. Корабль, прошу представиться, кто вы. Что делаете в зоне Федерации? Назовите лицензию». Ответом нам была лишь тишина. «Что ты делаешь?» — Танека округлил глаза. «Веду себя так, как если бы мы были дежурными, и даю всем воронам время подтянуться». «Повторяю. Говорит патруль космофлота. Назовите, пожалуйста, номер лицензии. Что делаете в зоне Федерации?» Одновременно с последним вопросом щелкнул тумблером дальнобойного лазерного оружия и перевел его в боеготовность. Не хотелось бы брать Уиллан Крыза с огнем, но я готов и на это. Наша группа истребителей подлетела еще ближе, однако даже на третье мое обращение флагман октопатроидов никак не прореагировал. Выругался сквозь зубы и уже сказал открыто в соседнюю волну, не заботясь о том, что нас могут подслушивать. Так, ребята, Я хотел договориться мирно, но с нами не идут на контакт. Окружаем со всех сторон, нагреть плазму, взять на прицел, быть готовыми к залпам. Пять кораблей швартуются вместе со мной, все остальные рассредотачиваются по периметру. Не забудьте про верхнюю палубу и грузовой отсек. Немного подумал и добавил. Тем, кто с нами, взять с собой оружие ближнего боя и активировать в костюмах режим бронезащиты. Те несколько минут, что мы состыковались с неповоротливой космической махиной, Я ожидал всего, чего угодно. Вселенная. Я был готов даже умереть в любую секунду. Как назло, память активно подбрасывала события 90-летней давности, когда я, будучи янцом, мчал на пуле к точно такому же кораблю. Тогда меня ударило взрывной волной, и я лишь чудом остался в живых. Если сейчас история повторится, то никакой костюм меня не спасет. Более того, со мной погибнут все те, кто вызвался помочь спасти Олесу и Шарлен. Зашкаливающий пульс отдавался в висках, в ушах шумело. Бисерины пота скатывались на лбу в крупные капли и мешали моргать, из-за чего мне приходилось ежеминутно оттирать лицо рукавом. Я прихватил с КС-700 все снаряжение, которое посчитал нужным. Пару плазменных мечей, переносную лазерную пушку, бомбу с таймером на случай, если нам будут оказывать активное сопротивление, пару кислородных шлемов для моих девочек, чтобы был шанс добраться до любого из воронов. Челюсть сводила от напряжения. «Никогда раньше мне не приходилось участвовать в настоящей боевой операции по освобождению заложников, уж тем более я никогда не руководил группой». Марк помогал как мог. Какими-то хитроумными штучками, как только мы подлетели к внешней обшивке флагмана, технарь добился открытия шлюза. Наш ворон проник внутрь, а остальные пять истребителей кинули тросы и подошли на максимально близкое расстояние. Я был настроен к их способу проникновения скептически, но космофлотцы достаточно быстро подтянулись поодиночке через открытый космос. Кажется, за то время, что я занимался юриспруденцией, в Академии изменились занятия по физнагрузкам. Это не могло не радовать. Я дождался последнего офицера. Тоноржец закрыл шлюз уже изнутри. Загудела вентиляция. Помещение шустра заполнилось кислородом. Ребята переключили систему подачи воздуха для дыхания на корабельную. Я сделал знак, чтобы все активировали оружие, и только тогда мы выглянули из шлюза в основную часть корабля. Абсолютно безлюдный широкий коридор тянулся направо и налево. «Слышишь?» — тихо спросил у Марка. «Нет. А что я должен слышать?» — уточнил он удивленно. «То-то и оно. Ни сирены, ни разговоров, ни топота ног октопатроидов. Ничего. Мне это не нравится», — который раз повторил последнюю фразу. Капитан Тонеко пожал плечами. «Может, они обедают? Всем кораблем И операторами связи?» Многозначительно посмотрел на Тонорса. «Я никогда еще не захватывал кораблей, но что-то подсказывало, что ситуация отчётливо попахивает дифреном. В нормальной штатной ситуации не может быть такой тишины на корабле». «Что они, вымерли, что ли?» Нервно дернул плечом, невольно думая об Олесе. «Ни за что в жизни не прощу себе». Если с ней что-то случится, шварх, зачем я разрешил ей поехать в логу этих склизких ублюдков в одиночку? — Ну, мало ли, — протянул Марк, начиная поправлять оружие на поясе. Очевидно, я заразил его своей подозрительностью. Шарлен вполне могла подключиться к системе корабля и накрутить проблемы в инфосвязи рубки. — Отлично, — хмуро ответил я. — А где все? Почему здесь, в коридорах, никого нет? Стоило мне закончить фразу как в конце коридора появился октопатроид в смешном длинном черном пиджаке с разрезом до попы, гружённый подносами, с многочисленными тарелками, с и креветками, бокалами шампанского и деликатесами. Космофлотцию не подвели и тут же навели оружие на неизвестного. «Стоять! Не двигаться!» — гаркнул я, как только понял, что этот странный индивид не видит нас за горой посуды. «Видимо...» Я перестарался с тоном, потому что парень вздрогнул, резко обернулся на нас и издал высокий, испуганный писк стрекотания, когда увидел группу вооруженных гуманоидов, наставивших на него сразу несколько стволов. Подносы накренились. Только благодаря большому количеству конечностей он удержал все в воздухе и ничего не уронил. Маргешвар, Скаракре! пролепетал октопотроит и затрясся, отчего бокалы с алкоголем тихонько зазвенели. К счастью, он быстро сообразил, что мы не понимаем его родной язык, и перешел на общегалактический. «Пожалуйста, не стреляйте. Я всего лишь официант. Я ничего не знаю. Только не убивайте!» — заголосил мальчишка. «Молчать! Где все?» — в встинание официантишки. Все-таки несколько бокалов с одного из многочисленных подносов с противным дзынь упали на пол. «Так, так, вакоблоки! Событие же такое! Фактически приемная дочь Уиллен Крыза!» «Веди!» нетерпеливо приказал, прерывая объяснение. «Вселенная! Пока мы тут разговоры ведем с этим недотепой, там может случиться все что угодно!» Парень попытался развернуться, чтобы ничего не уронить, поймал щупальцем несколько скатившихся шпажек. «Брось на пол скорее!» — зарычал, чувствуя, как в венах страх за девушек и гнев на самого себя стремительно превращаются в адреналин. Какое еще событие они выдумали? Коридоры корабля оказались бесконечными, Лифт шел по ощущениям целый час. Хотелось выйти от бессилия и вскользящих сквозь пальцы драгоценных секунд, но я из последних сил держал себя в руках. В какой-то момент меня посетила паническая мысль, что нас ведут в тщательно расставленный капкан. «Ну что, долго еще? ткнул дулом пистолета прямо в поясницу провожатого. «Да вот, пришли уже!» — заикаясь от страха, сказал парень и приложил щупальце к сканеру близ огромных двусторчатых дверей. Те разъехались в стороны и в нас ударил теплый, влажный и чуть солоноватый пар. Густые клубы стелились прямо к нашим ногам. «Аква-модуль тут начинается. М Можно я пойду?» Отрицательно мотнул головой. «Нельзя». И указал мальчишке, чтобы он зашел внутрь первым. И если там ловушка, то она сработает на него первого. Однако вместо того, чтобы перепугаться еще сильнее, официант неожиданно облегчённо вздохнул, кивнул и послушно шмыгнул внутрь. «Что ж, это приободрило. Значит, нас действительно никто не ждет. Эффект неожиданности будет в полной мере, вот только влага». «Любая электроника при такой влажности может дать сбой», — шепотом предупредил Танека, словно послушав мои мысли. Я кивнул и обернулся к группе захвата. «Ребята, у кого есть помимо лазерных пушек еще и стандартное холодное оружие, достаем. Будьте наготовы и включите фильтры в масках». Аквамодуль. Оказался огромным и битком набитым октопатроидами. Все они, как загипнотизированные, смотрели куда-то в центр, чуть ли не открыв рты, и почти не обращали внимания на то, что их кто-то толкает в бока и приказывает подвинуться. Кто-то ойкал, кто-то шикал и шипел, даже не оборачиваясь. Плотная завеса пара скрывала нас от большинства присутствующих. Поэтому можно было сказать, что мы продвинулись в центр помещения, почти не наведя шороху. В какой-то момент. Я почувствовал, что вступил в воду. К счастью, она доходила лишь до щиколотки. Теплая обычная вода. Судя по отсутствию шипения, не кислота, и на том спасибо. Откуда-то из центра старанного неглубокого бассейна доносилось монотонное бормотание и непривычная ритмичная этническая музыка. «Тыц-тыц-тыц! Там-там-там!» «Барабаны?» «Нет, Ханг, скорее...» «Какой-то ритуал!» Или слышно выдохнул мне на ухо Марк. «Надеюсь, не жертвоприношение» пошутил умник из офицеров позади. Я скрипнул зубами. Сейчас, как никогда в жизни, понимал генерала Хестера, который называл всех младших офицеров салагами. Захотелось развернуться и дать крепкую затрещину, но, разумеется, я не стал этого делать. Сделал еще несколько шагов вперед, отчаянно пытаясь смотреться в центр клубов пара и понять, что же здесь происходит. Бормотание стало чуть громче, но я все еще не мог разобрать ни слова из-за плеска воды, сливающегося с мелодией, из собственного пульса, который четкими и частными молоточками бил по ушам. «Тыц-тыц-тыц! Там-там-там!» Воздух постепенно становился прозрачнее. Проступило три силуэта. Огромный мужчина светло-голубой хламиде, в такт мелодии, размахивал щупальцами и что-то напевал. Спиной ко мне еще один, но скорее коренастый гуманой, чем актопатроид, а рядом с ним... Тонкая фигурка, насыщенная на синем костюме с драгоценными мусонитовыми каплями на плечах и поясе Баски. Еще секунду или две, я ощурился и сматрился хрупкий образ сквозь дурацкий пар. Внутри всё ныло и ныло, как натянутая струна, готовая вот-вот лопнуть, звенела и добежала, ускорялась. Или этот тон общей музыки изменился? Дым стал существенно менее плотным с тех пор, как мы вошли в акваблок но все никак не хотело развеяться до конца. Отдельные кулаки пара, как назло, не давали рассмотреть девушку. В одно мгновение чей-то голос взвыл и резко затих вместе с Хангом, и в оглушительной тишине, удушливая волной, на меня накатило внезапное понимание, что это за ритуал. Слова мужелана в хламиде дошли до моего воспаленного сознания, до сих пор отказывающегося переводить Митарского. «А теперь я объявляю вас мужем и женой!» Можете поцеловать супругу. Мужчина, тот, что стоял ко мне спиной, потянулся к девушке, и я не выдержал Лис! заревел не своим голосом. Пар окончательно развеялся. Алеса и Лиза стояли передо мной в традиционном свадебном наряде метарки. Синий цвет, цвет воды и жизни у полуводной расы, национальные, прозрачные украшения в виде слез, использующиеся только на обрядах свадеб похорон, драгоценный пояс. Распущенные пурпурные волосы, что так идеально гармонировали с нарядом. Она была прекрасна за исключением одного «но». Она была не моей невестой, точнее, не моей женой.